361. Братство для некоторых народов является чем-то настолько далеким, что они даже избегают думать о нем. Они насмехаются над теми народами Азии, где понятие братства еще считается ненарушимым. Можно радоваться, когда поверх законов человеческих живут понятия, прекрасные в своей возвышенности. когда люди смогут заключить тесный союз с понятием братства, тогда можно надеяться на строение крепких основ. Пусть высоты Кавказа, Алтая и Гималаев будут обителями прекрасного братства.